В больнице ее никто не трогал, Таня не могла есть, поэтому питательные растворы подавались ей внутривенно. Через несколько дней она почувствовала себя еще хуже, хотя не могла представить, что такое может быть. Раны постепенно заживали и ужасно болели. «Ничего, все в порядке», — успокаивала ее Пья. «Потерпи немного, Таня, совсем немного. Раз ты чувствуешь боль, значит, ты жива. Радуйся этому». Она права. «Но как же все-таки больно». Стиснув зубы, Таня лежала на кровати, стараясь ни о чем не думать. Как она попала в тюремный госпиталь? Каким чудом ей удалось вырваться от бешеной Доминики и почему вице-директор до сих пор не появилась здесь? Все прояснилось спустя несколько дней. Пиа рассказала Тане, что же произошло. «Как только ты не вернулась на следующее утро, я поняла, что дела твои плохи. Я стала требовать свидания с тобой, заявилась эта жаба Доминика». Под глазом у нее сиял огромный фингал. Я так и подумала, что ты сопротивлялась, когда эта скотина к тебе приставала. Она мне заявила, что если я продолжу буянить, то меня ждет та же участь, что и тебя. И добавила, что крысы будут очень рады тобой поужинать. О, крысы! Таня помнила, как эти серые твари бегали по ней, задевая голыми хвостами. Медленная, мучительная и ужасная смерть в карцере — вот что ее ожидало». И только благодаря Пии она избежала этой страшной участи. Таня испытала неимоверную благодарность к девушке. Та, как ни в чем не бывало продолжала. Тогда я поняла, что надо действовать как можно быстрее. Когда эта дрянь ушла, я потребовала встречи с директором тюрьмы. Не знаю, видимо, я выглядела такой самоуверенной и злобной, что надзирательница не посмела мне отказать. «Обычно всех отсылают к Доминике, но в тот день Доминика завалилась спать и заявила, что никто и ни под каким предлогом не смеет ее тревожить. Эта мразь устала, видите ли. Ты находилась в карцере, избитая на грани смерти в компании крыс, а она отправилась спать. Я встретилась с Орвилем и рассказала, что Доминика пристает к тебе и что ты пропала». «Этот плюгавый уродец обо всем знает, он боится сопротивляться власти Доминики, но по его глазам я поняла, что ему ой как хочется, чтобы Доминика ушла из тюрьмы. Ее тут все ненавидят, даже собственный шеф». «Какая же Пиа молодец!» Она не побоялась обратиться напрямую к директору святой Берты, хотя ее могла постигнуть та же участь, что и Таню. Я постаралась убедить этого придурка, что ему нужно вмешаться. Сказала, что ты очень важная персона, что ты шпионка, и Доминика пытается приставать к тебе. Он отослал меня и заявил, что подумает. Я устроила в камере небольшой скандал. Требовала, чтобы меня снова отвели к нему, но не получилось. Он думал, наверное, взвешивал все «за» и «против», а потом меня позвали, и ты лежала на этой кровати, окровавленная, синяя-синяя, похожая на покойницу. Потом ты внезапно открыла глаза и посмотрела так, что у меня аж мурашки по телу побежали, и тогда я поняла, что ты останешься в живых. «К не заявился и сам месье Орвиль». «Директор святой Берты». Он, облаченный в безукоризненный костюм, участливо заглянул ей в лицо и мило улыбнулся, как будто навещал в больнице племянницу, перенесшую операцию по удалению гланд. «Госпожа Полевская, сказал он, «я сожалею, что с вами произошла такая дикая история. Я, увы, находился в полном неведении относительно того, чем занимается моя заместительница». «Ну да, так ему-то они и поверила». Ворвиль прекрасно знал, чем занимается Доминика. Просто счел за благо не вмешиваться, а оставить все как есть. Теперь же, когда скандал нельзя было сдержать, он быстро переметнулся на другую сторону. «Вы находитесь под моей личной защитой», — важно произнес он. «Доминика пока что отстранена от работы и отправлена в отпуск. Дело будет разбираться под моим руководством, и все виновные понесут обязательное наказание». Интересно, каким образом он пытается сместить Доминику. Та прочно сидит на своем месте, у нее масса высокопоставленных знакомых. Таня подумала, что пройдет месяц, и она снова окажется во власти этой сумасшедшей. Доминика доберется до нее. «Вы пока отдыхаете», — сказал директор, мягко похлопав Таню по руке. «У вас есть особые просьбы?» «О, да». Так и хотелось сказать Тане, «выпустите меня из святой Берты немедленно». «Я желаю написать на волю», — сказала Таня, — «и хочу, чтобы мое письмо дошло до адресата». «И кому вы намерены писать?» — улыбнулся месье Орвиль. «Вашему отцу в Россию?» «Нет», — ответила Таня, — «его высочеству, великому князю Бертранскому». Возникла небольшая пауза. Орвиль переваривал услышанное. Затем он спросил, «И зачем вы хотите потревожить великого князя, если не секрет?» «Чтобы его высочество знал, что я оказалась в его тюрьме на грани смерти», — ответила Таня. «И все из-за Доминики». «Вы правы, господин Орвиль, она единственная виновная». Видимо, Орвиль давно хотел сместить могущественную заместительницу, поэтому план, предложенный Татьяной, его устроил. Он даже сказал, «Надеюсь, мое имя там не будет упоминаться». Прежде чем письмо попадет к князю, я лично его прочту, таковы правила. Вы ведь ничего не имеете против госпожа Полеская? Еще бы она была против. Орвиль опасается, что последствия для него, узнай, князь, обо всем, что происходит в Святой Берте, будут более чем плачевные. «Конечно же нет, господин Орвиль», — ответила Таня. «Я когда-то имела честь знать князя Клода Нуэля. Во всем виновата ваша заместительница». Глаза Орвили загорелись. Вот он, единственный шанс. Сам бы он никогда не рискнул обратиться напрямую к князю, но эта русская соображает, что надо делать. Мсье Орвиль ненавидел Доминику. Как же ему хотелось, чтобы эта надменная мерзавка, которая при каждом удобном случае намекает ему, что он полное ничтожество, вылетела из святой Берты со скоростью света. Ему не нужны скандалы, ему нужна кровь. «Эта гестаповка удовлетворяет свою похоть и садистские наклонности, а он вынужден за это отвечать. Пишите, — разрешил он, — и как можно быстрее. Вам немедленно доставят бумагу и ручку, и можете не волноваться. Я сам прослежу за тем, чтобы письмо оказалось у князя». Тане пришлось потрудиться, чтобы сочинить достойное послание. Пальцы отказывались ее слушаться, ручка вываливалась из руки — Она извела не менее двадцати листов бумаги, пока, наконец, не удалось набросать кое-что подходящее. «Ваше высочество», — начала она. «Возможно, вы еще помните дочь русского посла, которой вы посылали восхитительные розы и ожерелье. Это было так давно. Сейчас я нахожусь в тюрьме вашего княжества». Жалостливые слова. Она взывает к его благородству и великодушию. Орвиль остался доволен прочитанным. «Очень хорошо», — сказал он. «У меня послезавтра прием у премьер-министра, и я смогу увидеть великого князя. Я передам письмо ему лично в руки, госпожа Полеская и добавлю еще кое-что от себя. Но никто не должен знать, что вы написали князю». Орвиль готовил себе путь к отступлению. «На тот случай, если письмо не окажет должного эффекта. Как обычно, пугливый директор Святой Берты желал остаться в стороне. Таня с нетерпением ждала того, что последует за ее письмом». Орвиль не появлялся, он пропал, больше не заходил в госпиталь. Таня подумала, ну что же, великий князь давно забыл о ней, кто она такая. Шпионка, не более того. Она зря рассчитывала на его помощь. Скоро из отпуска выйдет Доминика, и тогда кошмар возобновится. Ей предстоит схватка не на жизнь, а на смерть. Если понадобится, она убьет Доминику. Она не собирается снова оказаться в карцере, полном крыс». В один из дней, когда Таня находилась в полудреме, дверь палаты распахнулась, мсье Орвиль вкатился внутрь, улыбаясь и отчаянно жестикулируя. Вслед за ним вошла многочисленная свита, важные сановники, дамы в шикарных платьях, несколько корреспондентов с фотоаппаратами. Завершал процессию великий князь собственной персоной. Он был при параде в форме морского офицера с множеством орденов с ярко-красной лентой на перевес. Клод Ноэль подошел к постели, на которой лежала Татьяна, и склонился над ней. «Добрый день, госпожа Полесская», — произнес он. «Князь не забыл ее. Он здесь. Я получил ваше послание». «Я возмущен тем, месье Орвиль, что в святой Берте, тюрьме, которая имеет столь длинную историю, происходят такие страшные истории. Вы, как директор, несете прямую ответственность за здоровье и жизнь заключенных». Орвиль промямлил что-то невразумительное. Несколько человек из свиты делали пометки. «Господин Орвиль ни в чем не виноват», — тихим голосом произнесла Таня. «Он, к сожалению, не в курсе того, что творит его заместительница». «Вы на то и директор, Орвиль, чтобы обо всем знать», — назидательно проговорил князь. Его узкая белая рука легла на лоб Татьяны. «Это Доминика происходит из рода маркизов Дбузальвилий. Выскочек. В их роду всегда было полно умалишенных». Ее прадед застрелил жену и сам повесился, а другие только тем и занимались, что тратили фамильное состояние, истязали окрестных жителей и спивались. В ее жилах течет гнилая кровь. Где она?» «Я немедленно отстранил Доминику от работы. Как только мне стало известно о произошедшем, с готовностью ответил директор. «Ваше высочество, я веду расследование». «Вы ошибаетесь, Орвиль», — перебил его князь. «Расследование веду я». Я лично возглавляю комиссию, которая занимается расследованием всех правонарушений, имеющих место в Святой Берте. И поверьте мне, господин директор, если мне станет известно, что вы покрывали эту сумасшедшую, то вы полетите первым. Вам это понятно?» Орвиль в страхе закивал головой. «В любом случае, Доминика здесь больше не работает», — сказал, чуть успокоившись Клод Ноэль. «В конце концов, в княжестве пока что я хозяин и могу сместить вице-директора Святой Берты». «Так вот, я вышвыриваю ее вон. Пусть все знают, что она последний человек на свете, которому я дам ауэдиенцию». Орвиль улыбнулся. «Ну что же?» Как он рассчитывал, давнишняя вражда между Гримбургами и Дбузавилями дала о себе знать. Клод Ноэль терпеть не мог претендентов на Бертранский престол, а Доминика не раз заявляла, что она по праву может носить корону княжества. «Я вам обещаю, Татьяна», — снова обратился к ней князь, — «у вас все будет хорошо». «Конечно же, такое заверение, с учетом того, что вы отбываете тридцатилетний срок в Святой Берте, звучит несколько цинично, но такова жизнь. Вы же знаете, что помочь вам я, к сожалению, не в силах. Будь моя воля, я подписал бы указ о вашем помиловании, но у меня нет на это права. Но я вам могу обещать, вас больше никто не тронет». «Я давно собирался устроить чистку в тюремных кадрах. а Вы дали мне отличный повод. Орвиль, вы слышите?» «Госпожа Полевская, моя хорошая знакомая, я все же великий князь Бертранский и могу позволить себе общаться со всеми, кто мне симпатичен. Если мне станет известно, что в Святой Берте снова процветают истязания заключенных, то вас постигнет участь Доминики. Благодарите Татьяну, она вступилась за вас. А не то, вы бы ушли на пенсию, причем с позором». «О, да, Ваше Высочество, Орвиль был до да нельзя напуган. Он уже пожалел, что раздул эту историю. Великий князь поднялся, мне пора. Мои министры задержатся и поговорят с заключенными, Орвиль. И все их претензии будут учтены. Я не хочу, чтобы в мире говорили о том, что бертранские тюрьмы напоминают ГУЛАГ. Где вы работаете, Татьяна?» «В прачечной», — ответила Полесская. На халеном лице Клода Ноэля отразился неподдельный ужас. Он менял рубашки три или четыре раза в день и никогда не задумывался, откуда в его шкафу каждое утро берется дюжина свежих. «Вы слышали, дамы и господа?» — воскликнул он. Придворные зароптали, выражая крайнее недовольство. Репортеры сделали несколько снимков. «Орвиль, госпожа Полеская больше не будет горбатиться в ужасной прачечной, там нет ничего хорошего. Я был однажды там. Вонь, сырость, пар. Очень плохо для кожи. Что вы можете предложить?» Директор замялся. Он, если честно, не очень хорошо разбирался в подвластном ему хозяйстве. За все отвечала Доминика, которую Клотно Нуэль изволил несколько минут назад уволить. «Библиотека», — произнесла Татьяна, — «Ваше Высочество, я всегда любила книги». «О да, вы тысячу раз правы», — сказал князь, взмахнув рукой унизанной перстнями. «Какой же у вас мерзкий запах», — обратился он к Арвилю. «Вы хотя бы применяете в тюрьме дезодоранты, господин директор. Вы слышали, что сказала Татьяна? Переведете ее в библиотеку и немедленно. Кстати, это для вас». В палату внесли огромную корзину фиалок. «Еще сегодня утром они цвели в Нице. Я лично выбирал», — сказал Клод Ноэль. Этим его дары не ограничились. Несколько корзин с фруктами и сладостями, а также небольшой подарок. «Вы когда-то отказались от моего презента, Таня?» — сказал Клод Ноэль. Тогда ваш отец занимал ответственный пост. Теперь вы не связаны дипломатической этикой. Это из моей коллекции с наилучшими пожеланиями от моей матушки. Таня вспомнила вдовствующую княгиню Беатрису, на дне рождения которой она вальсировала с Клодом Нуэлем. Это было всего полгода назад, а как будто прошла вечность. Прошу вас. Великий князь хлопнул в ладоши, и один из сопровождающих вынул из плоского чемоданчика небольшую шкатулку. Князь распахнул ее. На темно-желтом бархате лежала изящная безделушка. Бабочка, выполненная чрезвычайно искусно. Таня присмотрелась. У бабочки было человеческое тело, прекрасная обнаженная девушка. Крылышки сияли разноцветной эмалью и драгоценными камнями. «Наверное, это дорогая эксклюзивная вещь. Работа одного из учеников Фаберже, с гордостью сказал Клод Ноэль. Чудесная вещь!» Выполнена в самом начале века, стиль модерн, вы и есть эта прекрасная бабочка. На что он намекает, — подумала Татьяна. У нее нет крыльев, чтобы улететь из Святой Берты. Вдруг Таня подумала, если бы она бежала, то Клод Ноэль был бы этому только рад. Он дарит ей надежду. Я купил ее в Париже на аукционе. Свои драгоценности распродавала баронесса Ротшильд. За этой брошью охотился один саудовский шейх. Он коллекционирует драгоценности, но я предложил больше. Эта вещица, Татьяна, удивительно подходит к вашим глазам. Прошу вас примите ее. Он осторожно приколол девушку-бабочку к ее больничной пижаме. Таня ощутила восторг. Орвиль, это мой личный подарок. Не обязательно его конфисковывать. Конечно, Ваше Высочество. Орвиль склонился перед князем. «Ну что же, мне пора. Желаю вам всего наилучшего». Князь нежно прикоснулся теплыми губами к руке Татьяны. Он шепнул ей, «Держитесь, я вас защищу». И запомните, отчаяние — самый страшный грех. Свита зашелестела платьями. Снова несколько фотографий, которые вечером появятся во всех бертранских газетах. Визит милосердия. Великий князь инспектирует тюрьму и навещает русскую шпионку. Впрочем... Клоду Нуэлю всегда требовались сенсации, и ипотаж, и сумасбродные поступки. То, что другим было запрещено, было ему в самый раз. «Мне почему-то кажется, что мы с вами увидимся», — сказал он совсем тихо. «И не в тюрьме, и даже не через тридцать лет. Желаю вам всего хорошего, Таня. И берегите мой подарок, он вам еще пригодится». Таня потрогала брошь. «Ну что же, великий князь Бертранский помог ей». Он не бросил ее на произвол судьбы, в отличие от остальных. События следующих дней показали, что Клод Ноэль Гримбург не бросает слов на ветер. Пиа прибежала к Тане. Орвиль, видя, что полезкая на короткой ноге с великим князем, позволял ей многое, например, посещение подруги, и затараторила. «Таня, ты не представляешь, что произошло. А тебе только и говорят, на тебя молятся, моя дорогая. Сегодня от Доминику вышвырнули из святой Берты». «Да что ты!» Таня ощутила прилив бодрости. «Ну-ка, расскажи». «Пиа с удовольствием», — пересказала ей последние новости. Доминика, похожая на разъяренную тигрицу, заявилась самовольно в святую Берту, когда прочитала о визите в тюрьму князя. Вначале она попыталась запугать Орвиля, однако тот, получив высочайшее благословение, уже не впадал в ступор при виде Доминики. В резких, ему совершенно несвойственных выражениях, которыми он отстегал свою заместительницу, Орвиль заявил, что не намерен более терпеть ее диких и позорящих княжество выходок. Доминика не верила ушам, ее выгонят из святой Берты, ее лишают ее детище. Когда месье Орвиль сообщил ей, что она уволена с позором, Доминика, вместо того, чтобы буянить, как он того опасался, рухнула на пол и заревела. Это было невыносимое зрелище. Она размазывала тушь по лицу и умоляла Орвиля не выгонять ее. Однако маленький мсье Орвиль умел быть непреклонным. Чувствуя свое полное превосходство, он сказал, что не может изменить волю князя. Клод Ноэль вдогонку обрушил на Доминику новую кару. Под предлогом финансовой проверки все ее счета в бертранских банках были заморожены на неопределенный срок – А самой Доминике намекнули, что ей лучше как можно быстрее собрать манатки и убраться из княжества подальше. Ты представляешь, она как побитая собака выходила из святой Берты, смаковала триумф Пиа. Такая жалкая. Опустила голову и бормотала ругательство в адрес Клода Ноэля. Ее уволили, и ты, именно ты, добилась этого Таня. Только, выйдя из лазарета, Полесская в полной мере ощутила, какой небывалой высоты достигла ее популярность в тюрьме. Она стала героиней, общепризнанным лидером, идолом. Еще бы! Доминика, которую все боялись и ненавидели, ушла в небытие именно благодаря Татьяне. Заключенные подходили к ней и поздравляли. На их лицах светились счастливые улыбки. Эйфория у самой Тани прошла. Она добилась практически невозможного, однако по-прежнему остается в тюрьме. Но она приложит все силы, чтобы это изменилось как можно скорее. Она демонстративно повесила брошь, подарок Клода Наэля на тюремную робу. Надзиратели обращались с ней предельно вежливо, кое-кто даже величал госпожа Полеская. Оставалось еще одно препятствие – Каролина. Рубцеватая мулатка разом лишилась могущественной покровительницы – В тюрьме появился новый лидер Полесская, которую Каролина задушила бы собственными руками. Дамочки, некогда приверженные Каролине, постепенно откалывались от нее, покидая ее шайку. Каролина скрежетала зубами, но ничего не могла поделать. Окончательное низвержение Каролины произошло в библиотеке новом обиталище Татьяны. Библиотекой заведовала ученая университетская дама в очках, которая отбывала срок за махинации с деньгами. Таню назначили ее помощницей. Библиотека была небольшой, в основном любовные романы и детективы, которые пользовались особой популярностью среди заключенных. «Никто не читает Фолкнера или Достоевского», – жаловалась библиотекарша. «Боже мой, какое падение нравов!» Таня с рвением принялась за работу. Библиотекарша занималась тем, что складировала книги, даже не сортируя их, в небольшой каморке, которую отвели под библиотеку. Днями напролет она читала любимые философские романы и не занималась тем, чем должна была заниматься, книгами. Первым делом Татьяна навела порядок в коморке и на приеме у Орвиля потребовала, чтобы им выделили другое, более просторное помещение. Директор, глядя на сверкающую изумрудами и сапфирами брошь на груди Татьяны, обещал подумать. Уж лучше выделить какую-нибудь комнатушку, чем ждать, пока Полеская обратится к Лоду Наэлю за помощью. Как-то днем Таня разбирала новое поступление в библиотеку. Ей удалось добиться, чтобы мсье Орвиль выделил крупную сумму на закупку новых книг. Главная библиотекарша сначала с подозрением относилась к активности Тани, опасаясь, что та станет ее конкуренткой и займет ее место. Однако, поняв, что Полеская к этому не стремится, она совершенно успокоилась и сидела с книгой где-нибудь рядом. Таня распаковывала ящики и вынимала книги, которые пришли в тюрьму. Она добилась, что Пиа также работала вместе с ней. Времена, когда они горбатились в прачечной, таская тележки с чужим грязным бельем, окончательно миновали. Библиотека и лазарет считались заветными местами, куда стремился попасть на работу каждый заключенный». Заключенные стали гораздо чаще посещать библиотеку, причем популярностью пользовались не только дешевые издания в мягком переплете, зачитанные до дыр, но и серьезные книги. Таня интересовалась вкусами своих клиентов и заказывала в книжной лавке Бертрана то, что требовалось заключенным. Внезапно она услышала шум. Оглянувшись, Таня увидела Каролину с остатками ее банды. Несколько дамочек преградили путь Луизе Монтичелли, Безобидная сумасшедшая старуха, которая приставала ко всем, обещая подарить миллионы. Каролина переключилась теперь на жертвы, которые не могли дать отпор. Мулатка с ужасом заметила, что ее перестали бояться. Она не рискнула более нападать на Татьяну. А после того, как Доминику с позором изгнали из святой Берты, она каталась по полу в истерике, понимая, что ее звездный час прошел. «Ну что, старая карга, по-прежнему хочешь подарить мне сто миллионов?» Каролина отрезала Луизе путь к отступлению. Старуха прислонилась к стене и заморгала глазами. Она ничего не понимала. «Стоять!» «Куда собралась отравительница?» Рявкнула одна из шестерок и грубо схватила Луизу за локоть. Старуха попыталась вырваться из окружения, но у нее ничего не вышло. Таня отложила в сторону книги и произнесла «Отпустите ее немедленно!» Каролина, которая специально нарывалась на столкновение, пронзительно присвистнула. «Кто это там запищал? Посмотрите, это наша новая героиня Таня Полесская, русская шпионка. Ну что, дрянь, думаешь, что ты теперь главная в тюрьме? Ошибаешься, ты — ничтожество. Все вы — ничтожество. Главная в святой Берте — это я, понятно?» Подручная Каролины загоготали. Одна из них пихнула Луизу ногой, и старуха начала плакать. «Оставьте ее», — сказала Таня и вышла из-за библиотечных полок. «Что тебе нужно, Каролина? Пришла взять книгу? Ты ведь окончила университет, ученая дама, а библиотеку не посещаешь. Разучилась читать?» Каролина ударила Луизу Мантичелли в солнечное сплетение. Старуха осела на пол и захрипела. «Ненавижу таких, как ты», — произнесла она. Причем Таня не знала, к кому именно обращена эта реплика, к Луизе или к ней... «Ты что, Полесская, думаешь, что теперь сможешь всем тут заправлять?» «Очаровала нашего князя и строишь из себя самую важную?» «Оставь ее!» — медленно произнесла Татьяна. «Она старше тебя в два раза, она ничего не понимает». «Еще чего!» — Каролина вновь ударила Луизу в бок, старуха захныкала. «Когда травила мужа и родственников мышьяком, то соображала, а теперь я должна оставить эту мерзавку. Ты чего ее защищаешь, Полесская? Ты кто? Ангел-хранитель?» В библиотеку постепенно подтягивались заключенные. Весть о том, что Каролина вступила в схватку с Татьяной, мгновенно облетела всю тюрьму. Рубцеватая мулатка, казалось, наслаждалась всеобщим вниманием. Она с вызовом оглядывала присутствующих, замечая, как женщины в страхе отводят глаза. Ее боялись, и ей это нравилось. «Если тебе так хочется кого-нибудь избить, то попробуй сделать это со мной», сказала Таня. «Ого, какие мы смелые!» — выдохнула Каролина. «Девочки, ну-ка нападайте этой старой дуре, а то она давно не получала по заслугам». Одна из шестерок грубо схватила Луизу и швырнула ее прямо в стенку. Старуха жалобно заверещала и, ударившись, попыталась заковылять прочь. Каролина ухватила ее за волосы и произнесла, «Ну, куда пошла? Стоять!» Таня больше не могла наблюдать, как мулатка издевается над Луизой, Она подошла к Каролине и ударила ее по руке. «Отпусти ее», — сказала она. «Иначе что будет?» — Каролина пнула Луизу. «Что ты мне сделаешь, русская сволочь? Позовешь Клода, но и попросишь у него помощи?» «Каролина, неужели ты до сих пор не поняла, что твое время истекло?» Таня спокойно обняла плачущую старуху. «Оставь ее в покое. Кому сказала?» «Какая ты смелая!» — протянула Каролина. В библиотеке было полно народу. В дверях было не протолкнуться. Все, затаив дыхание, следили за развитием событий. Воцарилось молчание. Каждое слово было важным. Каролина и Таня знали, что это последняя схватка. Кто одержит верх, тот и станет главным в Святой Берте среди заключенных. Каролина не желала сдавать позиций. «Девочки, возьмите эту смелую в оборот», — приказала она, «и отделайте ее так, чтобы неповадно было лезть в мои дела». «Ты поняла, русская». Я кого хочу, того и избиваю. Постой, раздался голос Пи. Девушка вышла из за ящиков с книгами. Все взоры обратились к ней. Каролина удивленно изогнула брови. Кто-то еще посмел ей перечить? Тогда тебе придется избить и меня, сказала Пиа и встала около Тани. Каролина ощерилась в злобной улыбке и протянула две подружки. Надо же, как трогательно. Но что? Ты думаешь, я не справлюсь с двумя дурами? Почему с двумя? Раздался голос библиотекарши. Она, отложив игру в бисер, которая наслаждалась в тишине и покоя, подошла к Тане с В больших очках она выглядела нелепо. Каролина усмехнулась: еще одна смелая и безмозглая. Ты что, не понимаешь, что сейчас тебе будет очень и очень больно? Вряд ли. Встряла в разговор еще одна заключенная. Каролина, а как насчет меня? И меня? И меня со всех сторон посыпались крики. Каролина озадаченно оглянулась. «Что это? Бунт на ее корабле?» Десятки глаз с радостью и злобой смотрели на мулатку. Она заметила, что все заключенные, которые были в библиотеке, готовы встать на сторону Татьяны. «Вы уверены?» — с некоторым испугом проговорила она. «Вы что, все рехнулись?» «Я сказала, что изобью старую дуру и сделаю это. Девочки, нападайте ей!» Однако ее прислужницы затаились. Несколько верных ей шестерок даже попытались смешаться с толпой. Каролина закусила губу. Ее била дрожь отчаяния и ненависти. Ее все оставили. «Нет, Каролина, в святой берте больше никто никого не будет избивать», — спокойно произнесла Таня. Старуха заплакала. Таня погладила ее по седой растрепанной голове. «Успокойся, Луиза, все в полном порядке». «Больше тебя никто не тронет!» «Ты уверена?» — с вызовом спросила Каролина и замахнулась. Таня на лету перехватила ее руку и сжала до боли. Каролина вскрикнула и проорала «Черт возьми! Помогите мне кто-нибудь! Чего стоите, как истуканы! Избейте эту русскую! Она слишком много взяла на себя!» Никто не шелохнулся. Каролина попыталась бежать, но заключенные преградили ей путь к отступлению. Она оказалась в ловушке. Ее окружали те, кого она истязала и притесняла до этого. Восстание и неповиновение. «Каролина, твоя эра закончилась». Пья смачно плюнула на пол рядом с мулаткой. «Ты это усекла, сестренка?» Каролине вдруг стало страшно. Она испугалась, что на нее бросятся все те, кому досталось от нее, и ее банды. И они растерзают ее прямо на месте. «Чего можно ожидать от сумасшедшей русской, которой благоволит сам начальник тюрьмы?» «Я все поняла», — примирительно проговорила она. «Луиза, извини, я не хотела». «Но я пошла».